Глава третья. Нескучной будет дорога. Электричка, качаясь и постукивая, проскочила бесконечную слепящую равнину и нырнула в лес, в тень, во мрак, удивительно прохладный и категорически непроглядный. Наверное, по контрасту. Нет, Аля поморгала, чтобы глаза привыкли поскорее, но глаза по-прежнему были будто залиты гуталином. Она повела перед собой ладонью и замерла, ткнувшись пальцами в длинную шерсть, холодную и жесткую. Под шерстью тут же вздулась бугром горячая мышца и заклокотал неслышный рык. Он поставил дыбом уже шерсть Али, о существовании которой Таня подозревала. Кожа на лопатках стала больно. В лицо дохнула жаркая вонь. Аля застыла, пытаясь и боясь вдохнуть. Зверь, играясь, тронул плечо. — Аль, подъем, подъезжаем! Аля выдралась из сна, как из битумной лужи, с трудом удерживая себя от крика и испуганных озираний по сторонам. Было тепло и светло. За окном отползал не темный лес и не белоснежная равнина, а поблескивающие под солнцем холмы смутно знакомых форм. Будто мягкие игрушки, на которые накинули простыню. Но голову слоника и туловище мишки поди замаскируй, подумала Аля. И холмы тут же сменились частыми столбами электропередачи, на фоне бесконечного забора, тоскливого цвета. Все было неправильно, не по-настоящему. И как будто не в первый раз. Поезд замедлил ход. Карим и Марк расставляли в проходе, примериваясь уже выдернутый с полки багаж. Алиса с Алиной, выжидающей, глядели на Алю. — Ага, бежим, — сипло сказала Аля и вскочила тут же, уцепившись за спинку сиденья. Голову повело так, что накатила тошнота. — Аль, ты нормально? — спросил Марк, подхватывая ее под локоток. — Это не выезд, а парад позора, — подумала Аля, с отчаянием сглотнула и торопливо закивала, пытаясь ухватить чемодан. Марк не отдавал. Навьюченный Карим уже шагал к тамбуру, чудом не цепляя пассажиров. В спину Алю подпихивала Алиса, а Алина наверняка смотрела с утомленной досадой. Аля отпустила чемодан. А Марк, обнаружив, что больше ему багажа не досталось, с возмущенными воплями устремился за Каримом и чуть не врезался тому в спину, когда электричка затормозила. На перрон. Они выскакивали, хохоча и вскрикивая. Причем Карим умудрился подхватывать девчонок, не снимая ноши с плеч. Потом он ловко уворачивался от Марка и девочек, пытавшихся разжиться полезной нагрузкой, а когда электричка, предупреждающе, свистнула, пошел прочь по гудящим под снегом доскам настила, бросив через плечо «Да разница-то! Это ж только до машины!» «Какой машины?» — брюзгливо спросила Алина с мрачным видом вцепившаяся в ремень ярко-желтого рюкзака. Она явно вошла в раж. Карим махнул рукой вперед. В ответ ему отсолютовали парень и девушка. «Очевидно, Дискард и сама Тинатин, дежурившие возле пожилого ярко-красного джипчика». Джипчик пыхтел, вздымая к солнышку толстый столб белого дыма, почти у деревянной лесенки, по которой надо было спускаться в обход замерзшего здания со станции на небольшую площадь. Больше никого на площади не было. Дискард, отрекомендовавшийся Володей, оказался полноватым, смуглым и улыбчивым. К тому же заметно старше остальных. Под тридцать, если не за. Одет он был, как сказала бы мама, не Марка, и был похож не на геймера, а на охранника в магазе. То ли поэтому, то ли потому, что вписался в чатик даже позднее Али, Володя предпочитал дела словам. Он сразу принялся упихивать в багажник и на заднее сиденье, снятые с Карима сумки с рюкзаками, и лишь потом поздоровался с ребятами за руку, а девочкам кивнул, улыбнувшись чуть шире. Тинотин Она же Тинатин, она же хозяйка, владычица и мать драконов, выглядела противоположностью своему пассажиру. Малюсенькая, как пятиклассница, и суровая, как зауч. Аля увидела в этом еще один повод загрустить, но остальные вроде приняли легко, хотя для всех встреча была, как и для Али, первой. Но обменявшись репликами про настроение, холодрыгу и готовность к вечеру, все как-то резко замолчали, поглядывая друг на друга. Тинатин спросила. Так, кто со мной? Карим рассудительно ответил. Кошерненько, чтобы девчонки. Два места, отрезала Тинатин, кивая на заваленное заднее сиденье. Мне еще мясо грузить. Володь, ты же договорился? Там замариновано все? Володя степенно кивнул. «Он живет неподалеку, потому и базу предложил и знает все», — вспомнила Аля и быстро сказала. «Я пешком. Гулять то гулять». Не хватало еще из-за этого ссориться с Алиной, которая езда всяко роднее пешего хода. Сапожки у нее были, как вся она, очень красивые, но никак не для прогулок по сугробам, Куцы на каблучке и из легко промокающей рыжей замши. Аля вот точно ходу что угодно предпочитают, но сейчас об этом лучше забыть. Я тогда тоже, заявила Алиса. Карим обвел всех взглядом, но Тинатин его опередила. Это само собой, мне мальчик нужен. А кому не нужен? Осведомилась Алина очень серьезно. Ой, подумала Аля, а Тинатин свирепо спросила. Я одна с продуктами таскаться буду. «Там мясо две бадьи и из магазина еще кило двадцать!» «Да разница-то! Это ж только до машины!» — сказал Марк Каримовым голосом и принялся ржать тем радостней, чем прилежнее Тинатина спепеляла его взглядом. «Лол ты и есть, Лол!» — констатировала она и перевела взгляд на Карима. Карим осмотрел себя, потом салон джипчика и пожал плечами. «Володя договорился. Володя пусть и таскает», — доверительно сообщил Марк Аля. Аля смущенно зыркнула на Володю. Тот улыбался. «Ну, значит, с тобой», — согласилась Тинатин. «Седай. Хоть не заблудимся. Мы пока в столовку за мясом и в магазины, а вам прямо и через лес. До базы километра два. Я, в принципе, могу вернуться, как выгружусь. Дорога не очень для пеших-то». «Да мы раньше дойдем». Отрезал Карим и зашагал по укатанной дороге. Дорога втыкалась в недалекий лесок, выглядящий по-сказочному и неопасно. Аля поежилась, обменялась взглядом с Алисой и двинулась следом. Хлопнули двери. Джипчик, загудев, проскрипел за спиной и умчался в сторону тоскливого забора. — Зато полюбуемся красотами и насладимся тишиной, — подумала Аля. — Мемас про девушку в джипе знаете? — немедленно спросил Марк, всовываясь между нею и Алисой. — Не скучной будет дорога-то, — отметила Алиса. И оказалась права.